Глава 12. Кровь и пергамент. 17-й день Тиагара, год 1201 от основания. Мой дорогой лорд Тямак, приветствую вас. Надеюсь, Бог даровал здоровье вам, вашей леди, нашему королю и королеве. Я пишу вам из Квенитупола, куда добрался 2 дня назад после морского путешествия. Казалось, наш корабль останавливался в каждом порту каждого острова и на каждом дюйме побережья. Сейчас я сижу в обеденном зале гостиницы, которая когда-то называлась Чаша Филиппы, а теперь Добро пожаловать в Гавань. Совершенно обманчивое имя. Брат Этон поднял голову и посмотрел в сторону входной двери, откуда доносился шум. Ты куда собрался, Мади? Его проводник, который пересек зал с необычной для себя ловкостью, повернулся к Этону с выражением глубокого разочарования на лице. Что вы имеете в виду, отец, это мой дорогой? Я собирался выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Вы же видите, какой сегодня жаркий день. Бог нас любит, но я потею, как ломовая лошадь. Не думаю, что ты такой уж мокрый, в особенности, если подумать о твоем рте и горле. Бог ненавидит пьяниц, моди». Эттон бросил на него строгий взгляд. «Но я останусь здесь и намерен писать письмо еще некоторое время, а для тебя у меня пока нет поручений. Если хочешь, можешь идти домой, но возьми с собой детей». И он махнул рукой в сторону плекты и парлипы, которые лежали на полу, разморённые от жары и после преследования несчастного гостинчатого трёхногого пса. Собака показывала им зубы, рычал, но вставать не собиралась, как и дети. Но отец Этон возразил Мади: "Им будет намного полезнее наблюдать, как вы работаете, праведный человек, совершающий достойные дела. Я стараюсь их правильно воспитывать, в особенности рассказами о боге Усирисе". древе казни и тому подобном, но они меня не слушают. Он старательно сотворил знак дерева на груди своей не слишком чистой куртки. Действительно ли Мадди учил детей религиозным догматам, оставалось вопросом открытым. Этон не раз слышал, как Мадди обещал своим детям, что Бог их убьёт, если они не будут поступать так, как он им говорит. Но едва ли Этон мог возражать. Оба маленьких существа отчаянно нуждались в исправлении. Когда он остановился в ре провестина Это наткнулся на них на площади, где они занимались обычной работой. Завязав ногу порлипы так, чтобы из подорванной одежды выглядывала только одна нога, плекту умолял прохожих помочь своей несчастной сестре копейки пары монеток. "Быть может, немного позже мы почитаем вместе книгу Эйдана", сказал Этон. "Я думаю, мы сможем извлечь полезный урок из истории о Мама Мартилжцах. Но сейчас забери своих детей с собой, чтобы я смог спокойно поработать". Мади покачал головой. «Ой, это так трудно, отец Этан, ужасно трудно!» «В последний раз тебе повторяю, я не отец, а брат, брат Этан. Я принадлежу к ордену Сутрина». «Прекрасный орден!» — с надеждой сказал Мади. «Благотворительность, доброта, милостынь для бедных, чудесные вещи, благослови вас Бог и сохрани!» Этан бросил на него суровый взгляд. Я знаю, что ты не потратил и половины монет, которые я дал тебе вчера в этой комнате, так что даже не пытайся просить еще. Мадди вышел в дверь, продолжая качать головой, а его дети последовали за ним. «Путешествия должны прибавлять человеку мудрости и великодушия», — бросил он через плечо. «Что случилось с благородной душой, с которой я познакомился на причале в Эрчестере? Я боюсь перемен, которые у вас происходят, брат». Вы оказались правы, ми лорд, когда сказали, что во время путешествия я увижу вещи, которые меня изменят и которые я запомню навсегда. Когда мы обогнули мысы, я впервые увидел Набан. Я был удивлён и не мог не подумать о святом Вельтере из нашей книги пророков, впервые увидев шум огромное количество белых башен. Тогда он сказал: "Вот город, великий как нация, а огромный точно море". Живущие здесь люди должны быть могущественными, еще больше нуждаться в слове Божьем, чем в любом другом месте перенаселенной земли. В районе старой гостиницы Джошуа, где мы сейчас остановились, все выглядит, как в любом месте побережья Кванитупула. На самом деле, из-за множества каналов, плавучих домов и хижин на сваях, уходящих в болото, почти все побережье города находится на границе топий. Гостиница, которой когда-то владел Джошуа, За прошедшие годы поменяла четырех хозяев и дважды получала новое имя, насколько мне удалось выяснить, но не исключено, что были другие. Весь вчерашний день я потратил на поиски старейших обитателей улицы, чтобы проверить, действительно ли данное заведение звалось «Чаше Пилиппы», ведь теперь это название практически забыто. Ныне им владеет мужчина столь худой и с таким кислым выражением лица, что я восхищаюсь каждому, у кого нет такой задачи, как у меня. И кто решает здесь остановиться. Но ни старый скряга, ни кто-либо другой не сохранили сколько-нибудь полезных воспоминаний о принце, его жене и детях, не говоря уже о том, куда они отцу де ушли. Хотя одна старая женщина поведала мне, что помнит мужчину, у которого было такое же имя, как у сына старого короля. Ещё она сказала, что он был красивым, высоким парнем. Конечно, можно предположить, что у него не только было такое же имя, но также не доставал руки. Вероятно, я слишком многого жду от обычных людей, у которых хватает собственных забот. Я боюсь, что хотя мои поиски начались здесь, в Ванитуполе, след давно остыл, чтобы пытаться по нему идти. Если быть честным, мой дорогой друг и наставник, я даже не уверен, что смогу отослать это письмо, пока мы не окажемся в более цивилизованных землях, где мне удастся 뜻кать оказию, которая доставит письмо в верховному престолу в Уэртчестер. Кванетупол – самое странное место из всех, что мне довелось видеть. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы и без меня это знаете. Здесь живут представители всех известных народов. Вранные и набанайцы, островитяне с далекого юга. И все они носят самые разнообразные одежды. Многие, чтобы защититься от яростного солнца, надевают похожие на корзины для зерна шляпы с широкими полями, сплетенные из тростника и украшенные перьями или даже змеиной кожей. Люди тут живут в гармоничном согласии и не мешают другим, однако у всех одна задача – избавить путешественников от последних монет. Из-за склонных к воровству детей Мади и кванитупулианцев, или их нужно называть кванитупулийцами, я потратил гораздо больше взятых с собой денег, чем следовало. Мне страшно даже подумать о том, что будет, когда Мади попадет в такие роскошные места, как Наббан и Пердруин. Должен признать, что его знания местных диалектов и тех мест, где нам уже довелось побывать, оказались очень полезным для нашей миссии. Но он и его семья иногда приводят меня в отчаяние. И последняя мысль перед тем, как я отправлюсь на поиски корабля, отчаливающего в Аркенланд, чтобы отправить вам моё послание, милорд. Я внимательно перечитал письма принца Джошуа, и в последнем из них он пишет, что направляется к леди Фаери в Пердруин. чтобы она рассказал ему то, что ей известно о неких эфирных шёпотах. Как вы думаете, он имел в виду ту вещь, о которой мы оба знаем, но которую я не могу здесь назвать? Возможно ли такое или проклятая штука просто пожирает мой мозг? Я спрашиваю вас в надежде, что вы убедите меня в бредовости моих предположений. Так или иначе, но эта вещь занимает все мои мысли. Быть может, я напрасно вижу врагов и призраков в каждой тени? Ямак аккуратно сложил письмо и засунул его за пояс своего дияни. Сейчас его мысли были заняты другим, и он решил перечитать письмо позднее. Но у него определённо складывалось впечатление, что те, кто наблюдают и придают форму теневые силы, управляющие жизнью его народа, пытаются сказать ему, что он больше не может держать в тайне от короля существование ужасной книги Фортиса. И шкатулка, которую он нашёл в библиотеке принца Джона Джошуа, стала дополнительным доводом. Однако Именно это он совсем не хотел делать. «Пожалуйста, Ваше Величество, попытайтесь не гневаться». «Гневаться? Какой там гнев? Я в ярости!» Лицо Саймона покраснело, глаза широко раскрылись. Тиамак никогда не видел, чтобы король был так недоволен. Даже Томасу Ойстер Кейчеру не удавалось вызвать у него такое возмущение. Я обнаружил, что у моего сына была одна из самых страшных книг в этом доме, книга, принадлежавшая самому праирату. Как ты осмелился скрыть от нас эту находку? В голове Тиамака проносилось множество объяснений, но он молчал, лишь опустился на колени на твёрдый холодный каменный пол. Что ты творишь? Гнев короля смешался с неудовольствием совсем другого рода. Встань, клянусь Усирисом, или вставай на колени на ковре. Я не тиран, но я разгневан, и у меня есть на то все основания. Да, вы правы, сир, но Тиамаку прямо стоял на коленях. Я прошу прощения с самой глубины моего сердца. Я принял решение, считая, что так будет лучше для Верховного престола и в твоих интересах, Саймон. Теперь я об этом сожалею. О чём ты говоришь? Какие такие мои интересы? Гнев короля был огненным, но редко продолжался долго. Однако, когда речь шла о его сыне Джонни Джошу, он становился непредсказуемым. Они с Мири Амель до сих пор испытывали страшную боль от потери, несмотря на то, что уже прошло много лет. Как ты мог подумать, что скрыт существование этой книги может быть в моих интересах? Саймон продолжал свирепо хмуриться. Клянусь деревом, поднимаясь с пола и говори со мной. Тиамак так и поступил, но нарочито медленно, преувеличивая свою слабость. Он не любил напоминать Саймону о своих физических недостатках. Тиамаку, как и королю, не нравилось, когда его жалели. но иногда ему приходилось прибегать к последним средствам. После того, как Тиамак уселся на стул, он некоторое время молчал. «Посмотри на себя, Саймон», — наконец заговорил Тиамак. «Ты дрожишь, едва не плачешь от ярости. Вот почему я не хотел рассказывать тебе о книге. Я не знал, что она означает, и не хотел причинять сердечную боль тебе и королеве, пока не узнаю больше. И вовсе не потому, что пытался тебя обмануть или облегчить свою работу, но из-за того, что мы друзья». Саймон долго смотрел на неё, нахмурив брови, он подозревал какой-то обман. Наконец, он откинулся на спинку кресла и хлопнул рукой по подлокотнику. "Я всегда хочу знать, Тямак". Его голос всё ещё был полон ярости, но теперь она смешалась с печалью. "Да простит меня Бог, Джон Джошуа был для нас всем". "Я знаю", со вздохом ответил Тямак. "И мне было больно скрывать что-то о нём от тебя и королевы". Но я скрыл от вас, что обнаружил трактат об эфирных шепотах исключительно из-за того, что не хотел, чтобы вы вновь погрузились в пучину горя. Это бремя королевского советника, Саймон. Решать, что рассказывать вам, а что нет. Добавить ли новое бремя к тому, что вы уже и без того несете на своих плечах, а что оставить для своих?» Он протянул Саймона шкатулку. «У меня есть еще кое-что, и я не осмеливаюсь держать свою находку втайне и дальше». Саймон с опаской взял шкатулку, словно это был ядовитый зверь. Она также принадлежал Прайрату. "Это её не узнаёшь?" спросил Тямак. Саймон посмотрел на резную инкрустированную поверхность и стёр пальцем собравшуюся на ней пыль и грязь. "Да, клянусь богом, узнаю. Мири подарил её нашему сыну, когда у него появилась первая борода. В коробке лежала бритва, точильный камень, ароматные мази, кусочек губчатого камня с юга. чтобы приглаживать бакенбарды, ну и подобные вещи. Должно быть, ему это все понравилось, он был чисто выбрит до самых последних лет. Саймон смолк, а его глаза наполнились слезами. «Тот, кто всегда ступает по песку», — подумал Тиамак, «направь меня на безопасный путь, потому что сейчас на кону стоят куда более важные вещи, чем чувства этого доброго человека». «Открой их, пожалуйста, но прошу, ни к чему не прикасайся». Сеймон открыл крышку и посмотрел на содержимое шкатулки. Что это? Похоже на мусор. Я полагаю, это вещи Ситхи, которые твой сын отыскал в глубоких подвалах замка. В подzamках? Король выглядел обшамлённым. Но когда он мог там побывать? Я не знаю. Но ты ведь помнишь, как много времени ты потратил в молодости на изучение замка, а у тебя тогда не было тех привилегий, которыми обладал принц. И где ещё он мог отыскать эти вещи? Тьямак указал на странные большиеглазые лица, вырезанные на обломках камней. Они похожи на дваров или двернингов, которые предположительно построили замок Асуа для своих бессмертных хозяев, продолжал Тьямак. Серебряные колокольчики или бусины и другие предметы также изготовлены ситхи. Но больше всего меня тревожит эта безобидная на вид вещь. Он протянул руку, взял сломанную рамку так, чтобы защитить пальцы краем рукава, и поднял её, чтобы показать Саймону Я думаю, это могло быть зеркалом Ситхи, хотя стекла здесь больше нет. И не просто зеркалом, а свидетелем, как они его называют. Одно время ты носил с собой такое, так что и сам знаешь, на что они способны. Боже мой, боже мой, Саймон сотворил знак дерева. Как ты думаешь, Джон Джошу пытался его использовать? Может быть, это Он сжал руки в кулаки и поднёс их к вискам. Я не богур сказать это в мире о нашем сыне. Она придёт в ужас, её сердце будет разбито. Сейчас ещё слишком рано строить предположения, Саймон, но именно по этой причине я решил, что должен тебе всё рассказать. Именно о таких вещах говорится в эфирных шёпотах. Мерзкая книга, книга про Ирата. Король снова покраснел и принялся дёргать себя за борд, условно собирался её оторвать. Будь проклят этот жалкий волшебник, и будь проклят король Элиас за то, что привёл его сюда. Каким-то образом книга попала к нам из проклятой башни священника. Нам следовало разрушить ее после окончания войны, не оставив камня на камне и посыпать землю солью. Он выпрямился. Ну, сейчас еще не поздно. Я уничтожу проклятую штуку. Но проблема никуда не исчезнет, Саймон, — напомнил ему Тямак. Если мы уничтожим башню Хьелдина, откроются прорытые под ней туннели, идущие под всем Хейхолтом. И кто знает, какие существа, пойманные красным священником, тогда освободятся. Кто знает, какие яды он создал или нашел. Какие ужасные заклинания, Тямак покачал головой. Замок является нашим домом и местом, где находится верховный престол, но он стоит на руинах величайшего дворца сидки. Под подвалами скрывается нечто странное и страшное, и я считаю, что уничтожать башню слишком опасно. Это будет очень неосторожным поступком. Костяшки пальцев Саймона побелели, так сильно он сжал подлокотники кресла. Я не хочу слышать об осторожности, возможно, именно она убила моего сына. Прежде чем Тиамак успел что-то ответить, дверь в покое Саймона отворились, и вошли Герольт и Стражник. Однако их опередила леди Телли, стремительно подошедшая к королю и Тиамаку. Она даже не сделала реверанса. «Прошу прощения, Ваше Величество», — сразу начала она, — «но к моему мужу прибыл гонец, который утверждает, что в сторожевой башне лежит мертвец, который принес послание, где говорится, что отряд принца был атакован». «Отряд принца?» — в недоумении переспросил Саймон. «Моего внука?» Как только Тиамак увидел выражение лица жены, он вскочил на ноги. «Он в безопасности?» — спросил Тиамак. «Принц Морган в безопасности?» «Я ничего не смогла понять», — призналась леди Телли. Но гонец также сказал, что герцог Острик утратил разум. После стояния на коленях нога Тиамака все еще болела, поэтому он взял жену за руку и заковылял вслед за Саймоном, который уже оказался у двери. Осрик стоял у сторожевой башни и выл как волк. Они его убили, Дикаре его убили! Ради бога, успокойте его, сказал Саймон Сэру Кенрику и вдруг почувствовал, что его собственный разум держится на тонкой паутинке. Даже если случилось самое ужасное, несколько мгновений он не мог продолжать, но потом сглотнул и снова заговорил. Что бы ни случилось, мы не можем допустить, чтобы лорд констебль кричал как безумец на глазах у всех. Это может вызвать у людей ужас. Складывалось впечатление, что люди уже знают, ваше величество, Кенрик указал в сторону толпы, по другую сторону ворот, откуда дюжина бледных встревоженных лиц смотрела в сторону сторожевой башни. Появление короля не успокоило, а лишь усилило ужас. Некоторые принялись кричать и спрашивать Саймона, что случилось. Он подошёл к воротам, растолкав стражников, застывших в смущённом молчании. Тиамак и его жена следовали за королём, позволив высокому Саймону прокладывать дорогу. Полдюжина других стражников и цирюльник-хирург собрались вокруг мужчины, лежавшего на одном из столов, где стражники обычно ели. Телия и Тиамак встали рядом с Саймоном, чтобы посмотреть на мертвеца. Телис ощутимо вздохнула. На молодом солдате был рваный и грязный накид Каркингарда. Вот только белый дракон на одной из сторон священного дерева настолько пропитался кровью, что драконы на эмблеме стали алыми близнецами. Боюсь, уже слишком поздно, ваше величество. — сказал цирюльник-хирург, когда Тиамак шагнул вперед, чтобы пощупать запястье и шею в надежде найти пульс. — Вы и сами видите, что он потерял слишком много крови. Должно быть, он проехал немалый миль с этой раной. — Да, бедняга мертв. Тиамак посмотрел на разъянувших рот солдат. — Кто его нашел? — резко спросил он. — Он успел что-нибудь сказать? В первый момент никто не ответил. — Да обрушит на вас бог свой праведный гнев! — крикнул Саймон, который испытывал такой ужас, Твой за всех сил сдерживался, чтобы не ударить кого-нибудь. Вы слышали, лорд Тиамак, отвечайте, кто нашёл этого человека? Он он въехал в Уэртчестер, сказал солдат, один из трёх в сине-голубой форме городской стражи. Он говорил неуверенно, словно опасался, что его обвинят в убийстве. Люди видели, что он ранен и стали ему кричать, но он не останавливался. Он доскакал по главной улице до площади, где упал. Мы принесли его сюда. Мы сожалеем, ваше величество, мы пытались ему помочь. Он успел что-нибудь сказать? Снова спросил Тямак, что вы слышали? Он едва мог говорить, ответил солдат. Пока мы его несли, он рассказал, что на их отряд напали третинги, жители лугов, застали в расплох и все эркингарды были убиты. И уверен, что он сказал именно так? спросил Саймон, сердце которого билось так быстро, что ему показалось, будто его голова стала пустой, и сейчас впадёт на землю точно срубленное дерево. Проклятье, Оскрик, прекрати кричать, я ничего не слышу. и он повернулся к солдату, который осмелился заговорить. Должно быть, король производил устрашающие впечатления, и солдат отшатнулся от него точно напуганный ребенок. «Проклятие! Говори!» Саймон уже собрался позвать капитана Кенрика, чтобы тот, если потребуется, увел Осрика в сторожевую башню, но понял, что Кенрик стоит рядом с ним и смотрит на бледное лицо мертвеца. «Я его знаю, Ваше Величество», — сдержанно сказал капитан гвардии. «Это Ардвайн из Вестворта». Он входил в отряд принца Морган и лорда Кемергера, графа Эолейра. "Да сохранит всех нас Бог", тихо сказал Саймон. Его лихорадило, голова стала обжигающе горячей, а ледяной ком в груди с каждым мгновением становился всё тяжелее. В сознании у него повторялась одна и та же мысль: Мирям Эль будет во всём винить его, и совершенно справедливо. "Что я наделал?" "Кенрик, пожалуйста, уберите отсюда всех, кроме солдат, которых принесли Иркингарда." Цямак повернулся к цирюльнику-хирургу. Помоги мне снять с него кольчугу. Многолетний советник Саймона не поддался ужасу, которым, казалось, были объяты все остальные. Саймону отчаянно хотелось что-то сделать, что-то изменить, он даже король не в силах вернуть к жизни солдата, если он мёртв. Оставалось только ждать и молиться о том, что произошла ошибка. И он стал молиться, но это оказалось столь же полезным, как попытки ребёнка построить стену из песка, чтобы остановить прибойную волну. С помощью хирурга и другого солдата Тиамак снял кольчугу и рубашку с Ордвайна. Когда они сняли доспехи, его голова упала назад и с жутким глухим звуком ударилась о стол. Несколько оставшихся солдат выругались из-за столь непочтительного отношения к мертвецу, но страдания Ордвайна уже закончились. Тиамак посмотрел на огромную рваную рану на груди рядом с правой рукой. Какой в этом смысл? Острик оказался рядом с солдатами, пока Кенрик заставлял уйти остальных нежеланных свидетелей. Герцог выглядел смущенным, на мгновение гнев Саймона немного привел его в себя. «Варвары третинги убили моего внука», — сказал он, но в его голосе тут же снова появилось отчаяние. «Нам следовало сжечь их много лет назад, о бог, о милосердный бог!» «Кенрик, возьми несколько солдат и отведи лорда Констебля в его покои. Если он будет сопротивляться, скажи, что это королевская воля». «Дай ему выпить чего-нибудь крепкого, и пусть останется в своих покоях, пока я не отменю свой приказ. И не позволяй герцогине Нелде уговорить тебя его выпустить». Саймону и самому хотелось уйти, но он знал, что сейчас должен быть сильным. Сильным ради мира, ради всех, кто нуждается в короле, какие бы ужас и скорбь не грозили остановить его сердце. Никогда в жизни Саймон не чувствовал себя таким одиноким, как в этот момент. Тиамак исследовал раны пальцами. Но потом остановился, чтобы закатать рукава, хотя манжеты уже запачкались в крови. Леди Телия стояла рядом с ним, собирая обрывки рубашки. По мере того, как Тиамак вытаскивал их из раны, и хотя она была встревожена, её лицо оставалось почти таким же спокойным, как у мужа. "Думаю, рана нанесена стрелой", сказал Тиамак, продолжая изучать грудь мертвеца. "Отверстие слишком маленькое для копья или меча. Однако стрелу выдернули". «Сам Мордвайн, насколько я понимаю, чтобы продолжать двигаться дальше?» Тиамак задумчиво кивнул. «Несчастный смельчак!» — он повернулся к стражникам Эрчестера. «Мы все еще ждем ответа. Подумайте хорошенько, что он вам говорил?» «Что на них внезапно напали третинги, милорд», — сказал солдат, который ответил на первые вопросы. «И что Эркингардов почти полностью зарезали. Так он сказал, зарезали, лишь немногие спаслись». «Некоторые все-таки спаслись. У Саймона появилась надежда, хотя он понимал, что это глупо». Я думаю, его сопровождал ещё один солдат. Вмешался стражник, который побежал в замок, чтобы сообщить новость. Когда мы подняли его в самом начале, он сказал: "Они нас догнали", так он сказал. "Они убили Фирмана". Фирман также был в отряде принца, сказал первый стражник. "Фирман сын Остлера", так его все называли. Тямак закончил изучать рану и принялся искать другие повреждения. Вы сказали, что он проехал через город. Кто-нибудь найдите его лошадь и приведите сюда. В тот момент к ним подошёл капитан ворот Нерулак, седой старый солдат с аккуратно подстриженной бородой, который явно жалел, что всё пропустил. "Вы слышали, лорд Тиамак?" сказал он двум своим людям. "Приведите лошадь, пока её не украли". Тиамак держал правую руку вордвайны сжатый в окровавленный кулак и пытался сорвать мёртвый палец, но у него не получалось. "Мне нужна помощь", сказал он, но когда один из солдат шагнул вперёд, покачал головой. "Телия, я бы предпочёл, чтобы ты по мне помогла". Мягко. Он еще не застыл, но перед смертью крепко сжал пальцы. Не обращая внимания на кровь, леди Теллия помогла рожать пальцы мертвеца и достать смятый комок, почти полностью ставшим красным. Тиамак взял его и положил на стол. «Пергамент», — сказал он. «Нет, что-то более грубое». Он принялся осторожно распрямлять красный комок. «Тут что-то написано», — добавил Тиамак, — «но посередине большая дыра». Саймон подошел к нему. «Зачем он это сделал?» — спросил король. «Я не думаю, что это сделал он, Ваше Величество. Наверное, унес послание на груди под доспехами, и их пробила стрела. Поручение имело для него такое огромное значение, что он вырвал стрелу, чтобы сохранить послание». «Храбрый человек», — сказал Саймон, с трудом сдерживая слезы, которую он потом уже не сможет остановить. «Мы похороним его как героя. Но что это? Скажи мне, Тиамак, что там сказано?» «Один момент, Ваше Величество», — ответил Тиамак. Письмо разорвано и сильно испачкано кровью. Я не хочу его окончательно испортить. Видите, больше его части уничтожены, остались только обрывки, сказал он жене. Возможно, нам удастся прочитать отдельные слова. Что там говорится? Почти все заметно вздрогнули от гнева в голосе Саймона, но Тиамак не собирался спешить. Во-первых, мне нужна чистая белая тряпица, сказал он, и нож. Похоже, я оставил свой у себя в комнате. Саймон с трудом сохранял молчание, пока солдаты искали подходящий кусок ткани. Такие вещи не так, просто найти у ворот не рулак. Наконец, один из стражников прибежал с белой рубашкой, какие надевают под доспехи. «Она новая, жена только что ее сшила», — с тоской сказал он, когда Тиамак ее забрал. «Ладно», — прорычал Саймон, — «мы дадим тебе другую». Тиамак разложил рубашку на той части стола, где не было крови, и аккуратно расправил на ней скомканное послание. Затем другой половиной рубашки надавил сверху на письмо. Солдату, отдавшему рубашку, оставалось лишь грустно на неё смотреть. Теперь, когда часть крови впиталась в ткань, Саймон сумел разглядеть буквы. Это был не тщательно выделанный гладкий пергамент, который используют для написания посланий при дворе, а кусок кожи с неровными краями. Саймону уже доводилось такие видеть, и он узнал маленькие жирные руны, хотя никогда прежде ему не доводилось видеть, чтобы они были написаны в такой спешке. Я узнаю руку, сказал Саймон. Это Бинабик, слава бог быть, может, он жив. Но что он написал? Тиамак прищурился. Отакован и третингами на опушке леса. Такова первая часть. Но дальше идёт кусок текста, повреждённого стрелой. Телия, ты можешь разобрать, что написано дальше? Его жена наклонилась над посланием Бинабика. Принц, вот что написано перед самой дырой, а затем Эолейр, так мне кажется. Значит, письмо от троля? У него очень странный почерк, никогда не видел ничего подобного, Элия поджала губы, внимательно изучая послание. С другой стороны сказано: "захвачен тритингами, возможно для А". Она покачала головой. Дальше не могу разобрать. Саймон почувствовал, как сердце начинает оттаивать у неё в груди, пусть и совсем немного. "Выкуп", сказал Саймон. "Я знаю руку Бинабика, это выкуп". То есть он написал, что Эолей и принц захвачены в плен, а не убиты. Слава всемогущему Богу, если так. «Да, — сказала леди Теллия, — я считаю, что вы правы, Ваше Величество, выкуп. Ниже дыры я могу прочитать, и моя семья следует за ним, мы — нет. Больше я ничего не могу прочитать». «Вы уверены, что это писал Бенобик? — спросил Тиамак, а потом рассмеялся, коротко и безрадостно. Я глупец, конечно он. Кто еще в отряде путешествовал вместе с семьей? Значит, Бенобик и его родственники живы. Быть может, Морган тоже уцелел. Саймон не мог вспомнить, когда его чувства были так перепутаны. Сначала ужас, потом появление надежды, а несколько мгновений назад казалось, будто все кончено. И граф Эолейр тоже, да хранит бог и его святой сын их всех. Они в руках луговых варваров. Все оказалось не так ужасно, как я боялся. Я скажу герцогу Осрику, что мы не должны сдаваться. И тут ему в голову пришла новая мысль, и отчаяние мгновенно вернулось. Но, о милосердный Эйден, я же должен написать королеве и сообщить ей мрачные новости».